Как только ЛС приземлился, Синклер коснулся ладонью контрольной панели, чтобы выбросить десантный трап. Затем он вместе с Гретой и всем своим штабом опустился по нему под яркое каспанское солнце. Стальной трап с лязгом уполз обратно. Вокруг было много ЛС. Турбины работали, и едкий машинный запах бил Синклеру и его спутникам в ноздри. Они увидели, как к ним бежит младший сержант с нашивками второго дивизиона. Он отсалютовал, как положено, и указал приглашающим жестом на украшенную лентами платформу, которая была воздвигнута на центральной городской площади. Вокруг платформы были установлены заграждения, охраняемые цепью вооруженных и защищенных доспехами солдат. За ограждениями волновалась толпа горожан, согнанных на намечающееся мероприятие. «Какого черта?» – спросил маг, пробиравшийся сквозь строй официальных лиц к Синклеру. «Думаю, тут пахнет серьезными неприятностями», – предупредила Синклера Гретта, когда тот взбежал по крыльцу платформы на верхнюю площадку, где ожидали командиры второго го Тарганского дивизиона. «Мои поздравления, Синклер», – проговорил Макрофт. На его лице застыла дежурная официальная улыбка, но в каждом движении чувствовалась настороженность. Синклер кивнул офицерам, которые тут же поднялись к своему командиру. Синк понял, что намечается какая-то церемония». Солнечный свет отражался от доспехов солдата цепления на шиферные крыши близлежащих домов, на которых еще не успела высохнуть ночная роса. Солдаты зорко следили за поведением горожан. Грета, я счастлив видеть вас снова, продолжал источать фальшиво Елей Макрофт. Синклер повернулся к командиру Второго дивизиона и коротко поклонился в знак приветствия. Я также рад, Макрофт нашей встрече. «Впрочем, я не совсем понимаю, с чем вы меня поздравляете. Ваше послание застало меня врасплох и очень удивило». Макрофтовская улыбка сделалась еще шире, хотя и не распространилась на непроницаемые глаза. «Пришел приказ от императора. Мы, наконец, усмирили Каспу. Мятеж подавлен». «Подавлен?» Синклер обернулся на свой ЛС, выкрашенный в зелено-коричневые тона. Двигатели машины замолчали, и вместе с этим ЛС потерял часть своего грозного величия. Десантный трап, по которому минуту назад спустились на площадь Синклер, Грета и другие его люди, вновь откинулся. По нему сбежал опоздавший офицер, трап так и остался спущенным. Синклер окинул беглым взглядом в возвышение, на котором стоял. На платформе сгрудились практически все начальники Тарги, исключая бюрократов низшего и среднего звена. Невдалеке протянулся проволочный забор риганского военного представительства на Каспии. На краю площади была выстроена рота солдат в парадной форме. Судя по всему, намечалось что-то торжественное, но Синклер все равно не мог понять, что здесь происходит. И какому только идиоту пришло в голову, что мятеж подавлен. «Благодарю командира Макрофта за внимание, проявленное к моей персоне», – неуверенно проговорил Синклер – Но я вынужден был вылететь так внезапно. Мой дивизион сейчас находится на плановых учениях и отрабатывает длинные марши. Его порядки протянулись на многие километры по сельской местности, и я... Э, не будете ли вы так любезно объяснить мне, почему наше присутствие на Каспе понадобилось именно сейчас? Я не люблю, когда меня отрывают от работы, это во-первых. Не люблю, когда меня заставляют участвовать в каких-то сомнительных политических шоу, это во-вторых. Наконец мне просто неприятно видеть лишний раз твою рожу, Макрофт. Рожу человека, который только и ждет благоприятного случая, чтобы боднуть меня. Я удержусь только в том случае, если покажу себя надежным командиром своего дивизиона. Только в том случае, если сумею научить с чему-нибудь моих солдат за короткий срок. И меня отрывают в такой ответственный момент». Улыбка на лице Макрофта оставалась точно такой же, какой она была несколько минут назад во время обмена приветствиями. Казалось, лицо его парализовано, и улыбка будет висеть на нем вечно. Разумеется, Фист, я счастлив буду дать необходимые объяснения. Мы решили оторвать тебя на короткое время от работы для того, чтобы провести твое чествование. Чествование командира, одержавшего ряд блистательных побед. Чествование командира, чья служба во благо империи, Нашла высокую оценку в словах его императорского величества. Синклер вынужден был еще раз поклониться. Благодарю вас, командир Макрофт. Так почему же у меня такое ощущение, будто я запутался в паутине? Макрофт снова улыбнулся и показал рукой на центральное возвышение. Синклер выпрямил спину и подтянулся, доверяясь тому, что в объяснении Макрофта содержится хоть немного истины. Он взошел на возвышение и окинул внимательным взором площадь. Только теперь он увидел, что оцепление было не только внутренним, но и наружным, по дальним краям площади. Когда Макрофт присоединился к Синклеру, в толпе каспанских горожан воцарилась мертвая тишина. Гретта встала по левое плечо от Синка, а к ней уже подстроились и другие офицеры. Макрофт подошел к микрофону, установленному здесь же, отвел руки за спину и торжественно заговорил. «Леди и джентльмены, граждане Каспы!» Мы собрали вас сегодня для того, чтобы объявить о чествовании нового командира первого го Тарганского десантного дивизиона Синклерафиста, а также чтобы довести до вашего сведения сообщение о том, что ваш повелитель, Император Тибальт VII, провозглашает мир на Тарге. Снова, после долгого перерыва, вы можете гулять по улицам своего города. Совершенно свободно, находясь в полной безопасности. Неровный гул донесся со стороны ограждений. Синку в этом представлении что-то показалось не так. Под лопатками начало покалывать. Макрофт прекрасно понимает, что до мира еще далеко. Зачем он лжет торганцам? Подавили мятеж? Вряд ли. Во всяком случае, еще не усмирили тех милых джентльменов, которые по ночам, а иногда и среди бела дня охотятся на темных улочках за такими, как я, Грета или Мак. Нет, эти ребята не чувствуют себя усмиренными. Они ждут только благоприятного момента для активных выступлений. Люди, собравшиеся на площади за заграждениями, выглядели беспокойным океаном. Отдельные крики и возгласы то и дело раздавались из середины людского моря. Макрофт продолжал, пытаясь усилить значение своих слов тем, что одновременно размахивал в воздухе сжатым кулаком. «Леди и джентльмены, мы все собрались сегодня для того, чтобы своими собственными глазами увидеть жалкий финал бунта, учиненного революционерами, а также для того, чтобы примерно наказать преступников, которые повинны в организации массовых беспорядков на планете», которые повинны в гибели сотен людей и нанесении огромного ущерба. Присоединяйтесь ко мне и смотрите на горький плод, родившийся от семян, посеянных бунтовщиками, посягнувшими на законное правление его императорского величества, императора Тибальта VII». Макрофт сделал рукой какой-то знак в сторону огромного административного здания, которое находилось на самом дальнем краю площади. Высокие двери тут же распахнулись, и вооруженные до зубов охранники вывели на площадь под дулами бластеров большую группу торганцев со связанными руками. Их провели через всю площадь и поставили напротив выстроенные роты солдат. Сбоку от них замерла толпа зрителей. Нагнувшись к уху Синклера, Макрофт оживленно прошептал. «Это пленные, взятые во время сражения в ущелье и... скажем так... «Учебных перестрелках с мятежниками. Я не одобрял, что ты так много народу берешь в плен, но вчера я придумал, с какой пользой мы можем их использовать. Сейчас народ Тарги увидит наглядную демонстрацию нашей мощи». Синклер вскинул брови. «Нет». «Надеюсь, ты, Макрофт, не собираешься?» Макрофт отвернулся к микрофону и, победно оглядывая замершую в ожидании толпу, заговорил. «Эти мужчины и женщины являлись активнейшими участниками мятежа против законной власти Его Императорского Величества, Императора Тибальта VII. Приказом Его Величества приговор бунтовщикам утвержден». Возникла напряженная тишина. Синглер схватил Макрофта за локоть. «Стой. Не знаю, что ты о себе думаешь, но...» «Заткнись», – прошипел Макрофт. Устремив на командира первого дивизиона безумный взгляд и отбросил его руку. Затем он повернулся к ожидавшей приказании роте солдат, которых Синклер вначале принял за парадную колонну и крикнул: Внимание! Стрельбетовс! Рота тут же перестроилась. Одни присели на одно колено, другие стояли за их спинами, выпрямившись во весь рост. Защелкали затворы лазерных бластеров. Рассерженный гул поднялся над толпой собравшихся людей. «Не смей!» – проговорил с яростью в голосе Синклер. «Ты просто...» «Огонь!» – заорал Макрофт, одной рукой вцепившись в микрофон, а другой полоснув в воздух. Пульсарные и лазерные струи тотчас раскололи ряды пленников. В воздух взлетели первые трупы. Люди со связанными руками заметались в панике. Со стороны это походило, наверное, на какой-то дикий танец. Многие падали, сраженные смертью, другие катались по земле с оторванными конечностями, раздирающие, крича. Некоторые попытались вырваться из ада и перебежать к толпе зрителей за ограждение, но специально отряженная для этого команда стрелков умело пресекла все подобные попытки метким огнем. Вопли и запах крови повисли в воздухе. Огонь усилился. Многие несчастные не просто подлетали высоко в воздух, но и разрывались пульсарными струями. Будто перезревшие помидоры окрашивая воздух на месте расстрела в кроваво-розовую пузырящуюся дымку. Гретта вскрикнула в ужасе. Мак приглушенно выругался. Синклер остекленевшими глазами смотрел на бойню, обеими руками вцепившись в перила возвышения. На каждую смерть безоружного и связанного пленника он реагировал судорогой по всему телу. Словно его убивали. Горло подступила сильная тошнота. Это побоище отзовется невиданным всплеском возмущения среди торганцев. «Макрофт, ты не только сволочь, но и дурак! Теперь они знают, что к нам в плен лучше не сдаваться! Теперь они будут драться до последнего!» «Только что, Макрофт, ты подписал смертные приговоры тысячам и тысячам наших солдат!» Наконец на землю замертво упал последний пленник-торганец. Он бросился было к тому зданию, откуда их всех вывели, но в спину ему вонзилась лазерная струя, и его тело взорвалось, словно шарик с красной водой, на которой наступила чья-то нога. Офицер, командовавший расстрелом, что-то крикнул своим солдатам. и они направились к тому месту, где валялись расстрелянные. Кое-кто все еще был жив и стонал. Их добивали. Тяжко было смотреть на шевелящиеся и издающие какие-то булькающие звуки бесформенно кровавые куски мяса. Синклера парализовало. Он только и мог что качать безостановочно головой. «Леди и джентльмены!» Разнесся над притихшей толпой зычный голос Макрофта. «Все мы были свидетелями тому, как совершилось правосудие. Мятеж в Каспии окончательно задохнулся. Возвращайтесь в свои дома и молитесь за Императора, который подарил вам долгожданный мир». Откуда-то из толпы до платформы донесся звонкий выкрик. «Ты первым в аду будешь, Триганская мразь!» Толпа зашевелилась и загудела. Прозвучало еще несколько аналогичных выкриков. «Убрать их!» – промычал в микрофон Макрофт, обращаясь к командирам, чьи солдаты стояли в оцеплении. «Рассейте глупцов! Очистите площадь! Пусть проваливают по своим конурам и задумаются над судьбой мятежников!» Мак наклонился к уху Синклера и едко прошептал. «Ну что, командир, мятеж подавлен?» Риганские солдаты теснили толпу с площади к близлежащим улочкам и переулкам. Толпа же молча сопротивлялась, цепляясь за свое прежнее место и даже стараясь подкатить к платформе. «Похоже, сейчас Макрофт на своей шкуре почувствует, насколько подавлен мятеж», — пробормотал Синклер, обращаясь к своим. «Наши все здесь? Так, пробираемся к ЛС. Эта кровавая бойня может спровоцировать бойню еще похлеще». «Согласен», – проговорил мрачно Марк, глядя на волновавшуюся толпу жителей Каспы. «Шейкста, Эймс, приготовьтесь». «Всегда готовы», – заверил его Эймс. Гнев толпы нарастал. Вытеснить людей с площади все не удавалось. Риганские солдаты топтались у ограждений, с трудом пресекая попытки прорыва к платформе и рассеянно оглядываясь на своих командиров. Те выглядели не лучше. Людям нужна только искра». Всего одна искра, которая бы пробудила к жизни такой огонь, который грозил смертью очень многим. «Подождите, люди!» Вдруг раздался откуда-то сверху густой бас. Синклер, подняв голову, стал осматривать примыкавшие к площади дома. Наконец он засек в раскрытом окне одного из них чернокожего высокого мужчину. Тот залез почти под самую крышу, чтобы его могла видеть вся площадь. Его звучный голос словно громом накрыл толпу людей, и те перестали шуметь. «Плюнем пока на них, люди! Возвращайтесь по домам! Вы знаете меня! Вы слышали мой голос! Наше время еще придет! Запомните этот день! Наше время еще придет!» В ту же секунду чернокожий мятежник исчез из законного проема. Толпа затихла, И в неуверенности перестала давить на ограждение. Наше время придёт! Раздался молодой звонкий голос. Наше время ещё придёт! Наше время ещё придёт! Наше время ещё придёт! Наше время ещё придёт! Взорвалась неистовым скандированием вся площадь. Эти слова словно гимн торжественно прокатывались по толпе из одного конца площади в другой и обратно. Синклер бросил горящий взгляд на Макрофта. «Будь ты проклят. Надеюсь, у тебя хватит мозгов понять, что ты сейчас натворил. Теперь они никогда не сдадутся. Никогда!» Макрофт набычился. В его взгляде тоже горел огонь. Только этим он и мог защищаться от Синклера. «Будь осторожен, Синклер. Ты вступаешь на опасную стезю. «Синг!» – прошептала Грета, «Брось!» «Давайте выбираться», — приказал Синклер, отвернувшись от Макрофта и проталкиваясь сквозь группу представителей власти, которые очумело смотрели на негодующую площадь. В них летели камни, метко пущенные людьми, которые из зрителей расстрела мгновенно превратились в кипящих благородным гневом демонстрантов. На лицо Макрофта, застывшего у микрофона, опустилась мертвая бледность. Синклер этого уже не видел. Он думал только об одном и самом важном. Мятеж не подавлен.